Глава 18. До парка с привлекшим меня дубом я все же смог добраться так, чтобы мне никто не помешал, как это было в прошлый раз. Для этого пришлось отправляться в парк ближе к ночи, когда по нему разве что влюбленные парочки ходят, да и то уже спешат домой. Охрана стояла неподалеку и контролировала обстановку просто на всякий случай и заодно отпугивая праздных зевак. Мне хотелось все же изучить это место более пристально, и чтобы мне никто не помешал. И так это дело пришлось откладывать из-за бюрократических проволочек, связанных с поступлением, и из-за активных действий Виктора, который был очень рад, что я произвел верное впечатление на его новых знакомых. Да и в целом, по его словам, я заинтересовал представителей молодого поколения аристократов, которые имели определенный вес в кругах, где тусуются наши сверстники. Не знаю, правда, каким образом Дашков собирался все это использовать для своей пользы, но он определенно выкрутится из этой ситуации и получит максимум возможного. Я же сейчас больше был занят тем, что наконец-то мог спокойно изучить это дерево. Как я изначально и ощутил, оно действительно было чем-то вроде средоточия природной энергии. Не знаю, кем был тот маг жизни, который с ним работал, Но, по всей видимости, он завязал всю систему парка именно на этот дуб, который поэтому и был самым, скажем так, цветущим в этом месте. Прикоснувшись к шершавой коре дерева, которое даже не ожидало, что ему когда-нибудь придется выглядеть настолько мощно и красиво, я закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Шаману для того, чтобы видеть, не обязательно требовалось зрение как таковое. Мир духов во многом пересекается с миром живых, и вот такие источники природной энергии в нем видны издалека. И тут для сознания мира вокруг себя в первую очередь выступают душа и воля шамана. Как и при первом посещении, я не увидел рядом с этим деревом никаких признаков, что здесь обитали духи. Они как будто опасались этого места. Тут теперь уж точно бывает много людей а это целый сонм различных эмоций, которые уже могут порождать слабых духов. Со временем они могут развиться в отдельные, более сильные виды, но даже этих эфемерных сущностей здесь не наблюдалось. Возможно, конечно, что при появлении людей они прячутся. Мне встречались духи, которые умеют маскировать свое присутствие даже в мире духов. Но вот мне как-то слабо верилось, что я вообще не нашел бы следов их присутствия. Как-никак, я уже давно не ученик, только вступивший на путь постижения таинств шаманов, и тонкие манипуляции энергией для меня вполне различимы на общем ровном фоне. Но нет, не было никаких признаков того, чтобы здесь были духи, и это настораживало. Асайда, можешь ответить на пару моих вопросов?» тихо попросил я, чтобы не привлекать внимание охраны. Так-то они смотрели в первую очередь по сторонам, а не на меня. Но не хочу, чтобы они думали, что я разговариваю сам с собой. «Господин, милозевая, рядом со мной возникла треххвостая лисица. Я так сладко спала, зачем меня надо было будить? Ты хоть и не дух природы, но все же близка к ним», начал объяснять я. «Можешь подсказать, что не так с этим местом? Почему его не облюбовали духи, ведь тут так много природной энергии?» Вот только у нее противный привкус магии людей, поморщилась она после того, как принюхалась к воздуху. Это не то чтобы критично, но неприятно. Как если бы в твоем жилище чем-то воняло, а ты никак не мог избавиться от источника запаха. Жить вроде и можно, но лучше перебраться в другое место, чем постоянно мучиться с запахами. Так никакой жизни не будет. То есть для вас магия людей имеет неприятный привкус? Удивленно посмотрел я на нее. Как-то раньше я об этом не думал. Среди слуг, которые находились рядом со мной, были, конечно, маги, но применять ее на постоянной основе никто даже и не думал. Так что выяснить такие подробности у меня в любом бы случае не получилось. А здесь место, созданное усилиями мага в жизни, поэтому неудивительно, что сюда вливали ману, обработанную одаренными И она же поддерживала общий фон живой природы, который противостоял условиям окружающей среды. Без этой поддержки парк был бы куда менее красивым. И тут получается, что магия людей для духов имеет привкус. Если уж Кицуне он не понравился, то для более слабых духов, которые здесь просто обязаны были появиться, он вообще должен быть невыносимым. Странно, что я спокойно воспринимаю природную энергию этого места, и не вижу в ней никаких примесей. Может, это из-за того, что я человек, а духи ощущают эту энергию как-то иначе? Такими исследованиями никто из знакомых мне шаманов не занимался, так как у нас и не возникало такого вопроса, ведь у нас не было магов. А вот тут, оказывается, есть интересные нюансы. «Спасибо, ты мне очень помогла», — поблагодарил я ее. «И чего, спрашивается, будил?» пробурчала в ответ лисица, вновь исчезая. А этот мир получается куда более многогранен, чем я думал. Похоже, появление магии у людей было не только следствием появления нового вида энергии, но он еще и как-то влияет на природную энергию. Эх, будь я исследователем, то это уже увлекло бы меня на многие десятилетия. Но я не был таким уж терпеливым человеком и все же предпочитал действовать, а не предаваться расчетам. К сожалению, не всегда этого можно было избежать, но вычислять все эти грани взаимодействия разных энергий, еще и не имея возможности оперировать маной, слишком сложная проблема, чтобы за нее браться именно сейчас. Может, когда-нибудь потом, но точно не сейчас. Разобравшись с проблемой отсутствия духов, я приступил к тому, ради чего, собственно, вообще сюда выбрался. Природная энергия хоть и позволяет появляться духом вместе месте ее концентрации и быстрее развиваться, но в полной мере все же не является духовной энергией. И тем не менее шаман на то и шаман, чтобы уметь работать с подобными вещами. Да и работал я с этой энергией несколько иначе, чем духи. Будь иначе, то им не требовались бы шаманы, чтобы обеспечить себе появление в мире живых без больших трат собственной энергии. Сильные духи, конечно, могли воплотиться в мире и без шамана, но это всегда было связано с большими тратами энергии. Шаман же обеспечивал постоянную подпитку, уже обработанной для этих целей энергией, и ее затраты были уже не такими большими. Это как использовать разные типы энергии с разным КПД на выходе, и шаман был именно тем, кто вырабатывал, благодаря своей практике с развитием души, необходимый тип энергии для этого и духи просто не могли отказаться от такой возможности. На том, собственно, и строились все принципы заключения договора между духом и шаманом, и почему они вообще соглашались на служение какому-то человеку. Энергии в этом месте было действительно много, и я постепенно стал поглощать ее, направляя небольшими ручейками в свою душу, что и являлось сосудом для сбора подобного рода энергий. Сейчас моя душа была достаточно сильна, чтобы принять в себя природную энергию и при этом выдержать ее без последствий для меня. На фоне этого вспомнилась забавная история с одним из учеников моего наставника, который по незнанию вобрал в себя слишком много природной энергии и на неделю стал похожим на что-то среднее между человеком и жабой. Додумался ведь медитировать рядом с болотом, в глубинах которого как раз обитали духи, похожий на гигантских жаб, которым действия юного шамана очень не понравились. Вот и страдал парень, пока из него по капле не вышла вся природная энергия, и он не вернулся к своему изначальному облику. Правда, избежать прилипшего к нему прозвища он все равно не смог. Но хорошо еще, что воспринимал подобное не как то, на что следует обижаться, а как очень хороший урок, который он запомнил надолго. Впоследствии он стал одним из лучших шаманов, оперируя духовной энергией на очень тонком уровне, который даже мне не был доступен. Жаль только, что погиб во время атаки демонов хаоса, прикрывая отход целого города и задержав прорыв демонов на целых три дня, чтобы к тому времени подоспели другие отряды, но для самого шамана было слишком поздно. Да уж. Вроде вспомнил забавную историю, А все вернулось к не самым приятным воспоминаниям. Тем временем небольшие ручейки энергии становились все более широкими, так как никакого процесса отторжения я не ощущал, да и моя душа одномоментно могла вобрать намного больше энергии. Постепенно с этим процессом я передавал часть уже обработанной энергии своим трем духом в равной пропорции. Пока у меня не было более предпочитаемых духов, чтобы сосредоточиться исключительно на их развитии, так что они развивались в равной степени. Да и после заключения договора вся троица была слишком слаба, чтобы действительно быть полезными в более активном боевом плане. Остается надеяться, что после усвоения этой природной энергии я наконец-то смогу перейти к одному из этапов взаимодействия духов, когда они оказывают прямое влияние на шамана. Для этого-то я и укреплял свою душу и тело, иначе от нагрузки они могут и не выдержать влияние духа. Последствия же этого будут весьма печальными для меня. К сожалению, охватить всю доступную мне энергию разом все равно не получилось бы. С одной стороны, это неизбежно сказалось бы на самом парке, а так привлекать к себе внимание мне на данном этапе точно не стоило. Да и не хотелось, чтобы столь чудесное место пострадало. Так что я ограничился только частью природной энергии, которая успеет восстановиться со временем. А значит, я смогу повторить эту процедуру еще не единожды, чтобы ускорить развитие моих духов. Да, так в любом случае будет правильно. Да и не факт, что в окрестностях я смогу найти еще один такой же хороший источник природной энергии, пригодный для его поглощения моими силами. Спешка в таком деле – это точно лишнее, и лучше все делать постепенно. В итоге я для стороннего наблюдателя постоял пять минут рядом с дубом, смотря на ночной парк, а потом просто отправился обратно к машинам рода. «Все прошло удачно, княжич», — поинтересовалась Светлана, которая все это время стояла в нескольких шагах от меня, готовая в любой момент защитить. Похвальное стремление, но очень сомневаюсь, что я мог привлечь к себе настолько сильное внимание, что меня захотели бы проверить на прочность. «Пока толком непонятно, насколько сильно я завязан на делах рода. Для посторонних это будет пустая трата усилий, даже если их целью будет навредить роду и моему отцу». «Более чем», — кивнул я, спокойно шагая по одной из тропинок к машинам. «Природа всегда давала мне энергию для дальнейших свершений». «Может, подобрать для вас подобного рода места?» — предложила девушка. «Буду благодарен», — немного подумав, согласился я. «Особенно если до них не надо будет ехать по полдня. Подойдут даже среднего размера водоемы». «Я вас поняла, княжич», — довольно улыбнулась Светлана. «Да, иметь помощников — это очень удобно. И почему я еще в прошлом своем мире до этого не додумался?» Когда перед тобой встает проблема, что в первую очередь делает шаман? Правильно, ищет подходящего духа. Проблема была лишь в том, что многие уже привычные мне вещи в этом мире просто не существовали, и приходилось искать что-то близкое по смыслу, и из-за этого результат проведения самого ритуала может оказаться довольно неожиданным. На эту жертву приходилось идти, и заранее готовится к тому, что дух может попасться даже агрессивный. Я столько раз проводил различные расчеты над ритуалами, что мог создать их с закрытыми глазами. И вот я стою над ритуальным кругом и почему-то не могу вспомнить, как я его создавал и откуда взял предметы для подношения духу. Но при этом я был уверен, что все сделано верно, да и поздно было отступать, духовная энергия уже наполняла ритуальный круг и вскоре рядом со мной должен был возникнуть новый дух. Я надеялся, что в этот раз появится помощник, которого, как и Светлану, можно будет просить выполнять различные поручения, а для этого нужен кто-то достаточно разумный и изобретательный. Последнее среди духа встречается не так и часто, так что я был готов к ожидаемому провалу своего ритуала. То, что все пошло не по плану, можно было определить уже потому, что туман рядом со мной вдруг стал фиолетового цвета, и я услышал тяжелые шаги, будто кто-то вышагивал по каменной мостовой в ботинках, подбитых металлом. Наконец из тумана вышла фигура, которая преобразовалась в двухметрового полуголого мужчину, который мог похвастаться просто ужасно перекачанными мышцами и полным безвкусием в одежде. Я просто не могу назвать по-другому существо, которое из одежды имело бы длинные сапоги до колена, шорты, подтяжки и очень узкую жилетку, которая каким-то образом не порвалась на его могучей фигуре. Но самым привлекающим было даже не то, что у этого духа на лице была тонна косметики, несмотря на то, что он был точно мужского пола, а то, что он имел четыре белых коротких крыла, которые трепетали одновременно с тем, как это существо демонстрировало свои мышцы. «Я готов служить такому красавчику без промедления», — подмигнул он мне. От этого жеста мне моментально стало плохо, и я поспешил разорвать ритуал, но дух в этот же миг возник рядом со мной, и своими огромными лапищами не дал мне двинуть руками. «Не так быстро, дорогуша, мы же только начали наше знакомство». С каждой фразой он приближался все ближе и ближе. А потом... Я свалился с кровати, чувствуя дикий ужас, будто все происходило в реальности. Похоже, я действительно замотался, раз мне снится подобная дичь. Надо же было умудриться во сне призвать подобного духа, да еще и способного сопротивляться действиям шамана. Такое только во сне и может произойти. После подобного сна я еще несколько ночей подряд просыпался от ужаса леденящего сердца, но слава всем сущностям этого мира! Это был лишь сон. Сон, который намекал, что стоит перепроверять свои ритуалы не один раз, а то ответить на него может всякое.